глава 49. побег третья часть клавдия пока стефан радостно гулил общаясь с отцом ильда нервно кусала губы украдкой поглядывая на кэ как же так госпожа как же так повторяла нянчика вы уверены что все настолько серьезно уточнила она комкая в руках подол белого передника к сожалению да «И времени на раздумья нет. Я понимаю, что прошу вас о многом, но мы с мужем щедро отблагодарим, когда кей придет в норму», — пообещала я. «Да разве речь об этом?» «Не нужно ничего. Но от кого вы бежите и почему?» — хмуро спросила женщина. Тяжело вздохнув, я смирилась с тем, что несколько минут все-таки придется потратить на объяснение. Родственник каирана Дрейк Декур, решил убить меня и Кэя, чтобы стать опекуном Стефана, а потом избавиться от него. Я подслушалась сегодня ночью. Предатель имел наглость вломиться в кабинет моего мужа и разговаривать со своим сообщником через артефакт связи, честно сказала я. «Ох, ну надо же, каков подлец! А с виду такой приятный молодой дракон!» — заохала моя помощница. «Тильда, у нас правда нет времени на все это. Думаю, что Декур скоро спустится в подземелье, чтобы опоить кое новой порцией яда и увидит, что моего супруга там нет», — поторопила я женщину. «Да, конечно, нужно собрать вещи юного лорда и взять теплую одежду, а еще артефакты», — засуетилась нянечка. «Это уже готово, я позаботилась». «Но мне нужно прикрытие для побега и ваша помощь», — сказала я, приготовившись коротко изложить свой нехитрый план. Все было просто и непросто одновременно. В столице я не знала мест, где можно спрятаться. У меня не было знакомых, которым можно было доверять. Поэтому я собиралась сбежать в Роклинд Кастл. Попытаюсь я просто вызвать портальщика и сразу же привлеку внимание декора. Но если перенестись понадобится кому-то, чья семья осталась в тех местах, то это не будет выглядеть настолько уж подозрительно. Разумеется, рассчитывать на то, что подлый родственничек позже не догадается, куда мы могли деться, не приходится. Но слуги приграничной крепости на какое-то время смогут задержать вторженцев. А потом либо Кей придет в себя, либо мы уже будем далеко от замка. Затеряться в лесах при гораздо проще, чем в городе, который наш враг знает лучше меня. Гильда тут же обратилась к управляющему с просьбой срочно переправить ее вместе с мужем и дочкой обратно в Роклинд-Кастл. К своей просьбе она приложила записку с распоряжением от меня. «Теперь оставалось только ждать и молиться, чтобы Дрейк не проснулся раньше, чем мы уйдем» были в нашем плане откровенно слабые места. Во-первых, Кайран. Неизвестно, как мой дракон отреагирует на толпу незнакомцев и телепорт. Во-вторых, Стефан. И вообще, нас с Кэм могли узнать, несмотря на маскировку. Но придется рисковать, ведь выбора особого нет. К счастью, отбытие какой-то неместной помощницы не привлекло особого внимания обитателей Легархоллы. Поэтому через час в портальном зале, кроме нас с Тильдой, Кайраном и Стефаном, оказались только двое незнакомых магов. «Что с вашим мужем?» — спросила Тильда один из портальщиков, глядя на то, как Кай, чье лицо было скрыто глубоким капюшоном, дерганно спрятал меня и Стефа за свою спину, тихо порыкивая на чужаков. «Нервный он у меня. Второй раз в жизни видит портал. Вот и беспокоится о дочери и внуке», — натянута улыбнулась моя помощница. «А вы бывали когда-нибудь в приграничье? Нет? У нас места дикие, но очень красивые, особенно весной. А сколько грибов и ягод по осени? Не сосчитать. Я из них такие пироги пеку, что пальчики оближешь». «Муж любит с грибами и зайчатиной, а дети — сладкие, с ягодами, голубейки и творогом». Тут же начала тараторить Тильда, отвлекая внимание магов от моего необычного защитника. «Я бы тоже отведал сейчас пирогов», — отозвался один из портальщиков, впечатленный рассказами женщины, ну или просто голодный. «Не отвлекайся, Шин». А вы, госпожа, пока успокойте своего супруга. Нам ни к чему, паникеры в портальном зале. Тут очень чуткие артефакты», — хмуро произнес старший из двух магов. «Да-да, конечно», — отозвалась тильда, но приближаться к нам с Каэм разумно опасалась. Я мерно поглаживала супруга по спине, надеясь, что это внушит ему чувство безопасности. «Но зверь Кайран...» Все равно был напряжен. От него исходили буквально ощутимые волны недовольства и агрессии, направленные на портальных магов. Те тоже нервничали, не особенно понимая, что тут вообще происходит. Но через несколько минут работы портальщиков арку затянуло уже знакомой ртутной пленкой. Старший из магов первым вошел, чтобы проверить так называемый коридор, но уже через несколько секунд, Вернулся жестом, дав понять, что все хорошо. «Переход сегодня не так стабилен, как хотелось бы, поэтому в арку входить подвое. Вы идете с мужем, а дочка пусть несет ребенка», распорядился тот, кого старший назвал Шином. «Нет, лучше мама пусть несет малыша, а я пойду с папой», сказала я нехотя, передавая Стефа в надежные руки Тильды. Кивнув Я жестом попросила ее идти первой. К счастью, за несколько недель совместной заботы о малыше мы с Тильдой научились понимать друг друга без слов. Сильнее обняв укутанного в одеяло Стефа, женщина шагнула в портал. От прикосновения серебристая гладь пошла рябью, а потом полностью скрыла от моего взора сына и его няню. «Теперь вы», — сказал Шин, «Да, хорошо», — сказала я, делая шаг в сторону арки. Я крепко держала Кайрана за предплечье, увлекая своего дракона за собой. Но когда до портала оставалось буквально пара шагов, мой дракон уперся и отступил назад, увлекая меня за собой. «Что за шутки? Давайте скорее, пока магнитная буря не разыгралась в полную силу!» — недовольно поторопил нас старший из магов. «Кэй, я тебя очень прошу, пожалуйста, это совсем не страшно. Мы просто шагнём и выйдем далеко отсюда», стараясь говорить тихо, чтобы портальщики не расслышали слов, упрашивала я дракона. Но тот только слегка скалился и тяжело дышал, борясь со своими инстинктами, которые, видимо, диктовали ему держаться подальше от магических разломов. «Долго вы ещё будете возиться?» «Что за цирк, уважаемый?» «Обычно мы уговариваем только трепетных девиц, а не мужиков», — раздраженно произнес Шин. «Милый, я тебя очень прошу, сделай это ради меня. Всего несколько шагов. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Веришь мне?» Отчаянно шептала я, переплетая наши с пальцы. Думаю, со стороны эта сцена выглядела весьма странно. «Не думая, что дочери так себя ведут с отцами. Да и черные копти на руках Кайрана были весьма примечательными. Поэтому нужно было убраться с глаз магов как можно скорее». Гр! отозвался Кай, а потом сделал нерешительный шаг вперед, а потом еще два шага. «Мы уже почти вошли в арку». Я чувствовала, как магическое напряжение шевелит тонкие волоски, выбившиеся из прически. Но в этот момент дверь в портальный зал с грохотом открылась, впуская разъяренного Дрейка де Кура и несколько охранников. «Остановите их немедленно! Это приказ!» — рявкнул красноволосый дракон. А дальше все происходило так быстро, что я едва успевала отметить в сознании. Предатель лично рванулся в нашу сторону, замахнувшись какой-то светящейся веревкой, похожей на кнут. Старший из портальщиков положил руку на арку, отчего серебристая гладь заволновалась, а потом руки Кайрана подхватили меня за талию, увлекая в пространственный разрыв.